Людей неинтересных в мире нет, их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире это самый лучший миг, есть в мире это самый страшный час, но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников-холсты. Да многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных, А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей. Что знаем о единственной своей. И про отца родного своего мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди. Их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И каждый раз... Мне хочется опять от этой невозвратности кричать.